Горинг на левом берегу и Стритли на правом — чудесные городки, в которых приятно провести несколько дней. До самого Пенгборна эти места полны прелести и манят вас спуститься в плавание, будь то под парусом среди бела дня или на веслах при лунном свете. Мы собирались дойти в тот день до Оллингфорда, но река улыбалась так приветливо, что мы не устояли против соблазна немного задержаться. Итак, оставив лодку у моста...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 Еще во времена бритов и саксов горинг менее привлекателен для путешественников, если, конечно, они располагают свободой выбора. Однако в своем роде он достаточно красив и к тому же лежит у железной дороги. Немаловажные преимущества на тот случай, если вы собираетесь улизнуть из гостиницы, не заплатив по счету.